Ромка знал без зэ. Просто так их есть не интересно. Лучше намять в кружку сразу три штуки, чтобы крем перемешался. Папа обещал купить и не забыл. Он всегда приносил пирожные, если приходил поздно. В дверь постучала бабушка Шура. Только она стучала так тихо, чтобы не разбудить, если спят. Дождавшись, пока папа проживал и негромко сказал: "Да-да", бабушка вошла в комнату и протянула папе бумажку. "Что это значит, Лев?" Папа взглянул на бумажку, сунул её в карман. Денежный перевод с Сахалина. Неужели ты получаешь деньги от женщины? зловещим шёпотом спросила бабушка Шура. Такого я не могла себе представить. А что тут особенного? У меня 140, а у неё 500. Нет, это чудовищно. Она ведь ещё и Тане посылает, сказала бабушка Шура и взглянула на диван. Мы ещё вернёмся к этому разговору. Ромка замер. делая вид, что спит, хотя чувствовал, как у него предательски вздрагивают ресницы. Глава 10. Пани Соболевска. Сегодня была суббота, четыре урока. Но Клара Антоновна выпустила их с Вовкой на волю только в 3 часа. С 12 до 3 они мели школу. Шинок, которым они стреляли из стеклянных трубочек на уроках, раскатился по всему этажу, плотно забилась в паркетные щели, образуя на полу жёлтые тонкие ёлочки. Пшонные шарики, похожие на гомеопатические лекарства, которыми, по словам Геннадия Анатольевича, злоупотребляла тётя Оля, трещали повсюду. Каким-то образом пшено забралось даже на пятый этаж, где жила заслуженная учительница Клавдия Сазонтовна, которая весь первый класс мучила Ромку, заставляя его писать неудобной правой рукой, а хорошую левую держать на уроках подремлён за спиной. Пока они милепшино, Вовка придумал, что трубочку надо разогреть на газу и горячую изогнуть, и тогда можно стрелять, как из водяного пистолета, в разные стороны. Дуешь вроде вперёд, а полетит пшинов в бок или даже назад, смотря как изогнуть. А следить куда полетело, можно в зеркальце. В 3 часа Клорантонна отпустила их, объяснив, что очередной их проступок граничит с преступлением именно сейчас, когда вся страна испытывает временные трудности с зерном, а школьники зернодобывающих районов страны ходят после уроков за комбайнами, подбирая колоски. Во дворе школы клали асфальт. Толстые женщины в брезентовых безрукавках кидали совковыми лопатами на утрамбованную щебёнку рассыпающуюся чёрную массу из огромной дымящейся кучи. Одна женщина, стоя на колене, обутым в рукав телогрейке, деревянным скребком разравнивала асфальт перед катком. Вовка сунул палец в асфальт. Горячий ром. У бабки есть глицерин? Не знаю, может в аптеку сбегать. Остынь, догони домой. Ромка, запыхавшись, ворвался в квартиру. Глицерин есть? И не дожидаясь ответа, полез в гардероб, где на третьей полке в перехваченной резинкой коробке из-под конфет Липа хранила медицину. Глицерина не было. Что такое? заквохтала Липа. Зачем ты в шкаф сейчас обедать? Не, мне надо, я потом поем. В комнату вошла Таня. Ну-ка, успокойся. Таня была с бабетой в туфлях на шпильках, от чего не видно было, что у неё короткие ноги. А Тане пахло духами, громко засмотрелся на сестру. Ух, Тань, ты красивая. Ладно, не подлизывайся, поди сюда. Пф, ну мне надо, меня ждут. Подождут, отрезала Таня. Подними руку, опять дыра. Снимай форму. Липа посмотрела на пол, покачала головой. Танючка, я же просила дома не ходить в каблуках. Смотри,